Полупроводниковые фотоэлементы с внутренним фотоэффектом или фотосопротивление обладают значительно большей чувствительностью, чем описанные выше фотоэлементы, в которых используется внешний фотоэффект. Фотосопротивление широко применяются для обнаружения и измерения инфокрасного и других излучений. Фотоэлементы применяются в автоматике.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 Из теории Максвелла следовало, что свет оказывает давление на препятствия. Давление света – это давление, производимое светом на отражающие или поглощающие тела. Давление света впервые было экспериментально открыто и измерено Петром Николаевичем Лебедевым в 1900 году.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 Лебедев исследовал давление света на газы, что было еще труднее, так как давление света на газы в сотни раз меньше, чем на твердые тела. Квантовая теория света позволяет объяснить причину светового давления. Давление появляется благодаря передаче телу импульсов фотонов при их поглощении.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 Углекислый газ поглощается из атмосферы листьями и расщепляется на углерод и кислород. В этом и состоит процесс фотосинтеза. Он протекает лишь под воздействием света определенного спектра, а именно под действием красных лучей солнечного спектра. Это было установлено русским биологом Климентом Аркадьевичем Тимирязевым.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 Полученное на фотопленке изображение называется скрытым. Следующий процесс – это проявление. Оно состоит в химической обработке фотопленки, когда скрытое изображение преобразовывается в явное.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 Пленку опускают в специальный раствор-закрепитель, и оставшиеся кристаллики бромида серебра, которые не успели разложиться, вымываются. Таким образом удаляются непрореагировавшие зерна серебра. Копирование – это перенос изображения с фотопленки на фотобумагу. Негативное изображение проецируется с помощью увеличителя на фотобумагу. Атомная физика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 Первая модель строения атома была предложена в 1903 году английским физиком Томпсоном. Томпсон считал, что атомы – это однородные шары, состоящие из положительно заряженного вещества, в котором находятся электроны. Но дальнейшие опыты показали, что теория Томпсона несостоятельна. Правильное понимание строения атома связано с именем Эрнеста Резерфорда. В 1911 году Резерфорд решил экспериментально проверить состоятельность модели Томпсона. Первые прямые эксперименты по исследованию внутренней структуры атомов были выполнены Резерфордом и его сотрудниками Мартсеном и Гейгером в 1909-1911 годах.